Сон-трава. Общежитие опустело. Чишка с казанчиком под руководством деда улетели в полевой отряд. Студенты кто куда по разным партиям. В проходнухе я одна. В углу Голицын. Особо не общаемся. Работы для меня в камералке нет. Предоставлена сама себе. Брожу по окрестностям в раздумьях И наслаждаюсь окружающим миром. Якутия встретила меня пугающе безжизненным цветом Серых скал. И вот какие-то две недели И полное преображение. Природа в нежнейшей зелени паутины Лиственничной хвои, Которая оплела все мироздание, А поляны сон травы Будто тучи во всей своей лиловости прилегли отдохнуть на скалы. Такое обилие этих удивительно красивых цветов. И над всей этой земной красотой почти не солнце. «Кукует кукушка!» — вспомнилась мама. «Как она не хотела, чтобы я уезжала так далеко! Как я не похожа на нее! И как ей должно быть грустно!» что у нас не нет ничего общего. Все во мне для нее загадка. А ведь я у нее одна единственная, бедная, бедная моя мама. Чтоб скоротать время, читаю то, что валяется на подоконниках. Прочла и даже многое выписала в свою пикеташку из «России верные сыны» Никулина. Меня всегда интересовала тема декабристов. Биографию каждого героя книги, вплоть до императора Александра, примерила на себя. А уж когда дошла до книги Вересаева «Без дороги», то и вовсе превратилась в Наташу, читающую в дневнике Мити «Дневник Горький». 1 июня 1972 года. Якутия.